Глава восьмая И тут я услышала позади стук копыт. Обернулась и увидела подъехавшую к дому карету. Из нее буквально вывалился мужчина средних лет с пышными бакенбардами. И, судя по его виду, он был хорошо навеселе. «Господин левендорн ну как же так?» Тут же вышла ему навстречу экономка. Вы же сами говорили, что вам нельзя пить. А я стояла и чуть не плакала от облегчения. Никогда не думала, что когда-нибудь так обрадуюсь пьяному до изумления лекарю. Я не мог отказаться. Грустно, но с блаженной улыбкой ответил лекарь. У герцога родился сын. Ну, вот так то, конечно, а теперь пора баиньки», — подталкивала его вперёд экономка. Я же смотрела на лекаря и понимала, что пока он не поможет Эрику, никаких баиньки у него сегодня не будет. Я лично за этим прослежу. Пристроилась у другой руки лекаря и крепко ухватила его за локоть. «Господин Левендорн, ваша помощь необходима графу Вотергейму». «Девушка, а вы кто?» С удивлением посмотрел на меня лекарь и внезапно снова расплылся в блаженной улыбке. «Надо же, какая хорошенькая!» «Я служанка графа Вотергейма, и с ним происходит что-то странное. Он сказал, что это магическая травма». «У -у, плохо!» «Да», — шмыгнул носом, и ощутимо покачнулся лекарь. «Но, видите ли, я немного не в форме». «Ничего, сейчас будете в форме», и решительно направила на него не самое простое, но крайне полезное заклинание отрезвления. Бытовики его на третьем курсе изучают. «Раньше никак, ведь при неумелом использовании оно может нанести организму значительный вред». «Брррр!» — резко взбодрился лекарь и ухватился за голову. В первую минуту у исцеленных она обычно сильно болит. «Девушка, так нельзя!» — простонал он. «Можно, там человек умирает!» Не знаю, что на него подействовало. Мой воинственный вид или титул графа Вотергейма, но лекарь, недовольно бурча, все-таки отправился со мной а в гостиной нас ждал метавшийся в бреду Эрик. Салфетка, которую я перед уходом положила ему на лоб, валялась на полу и была совершенно сухой. «Магическая травма, значит?» Лекарь нахмурился, присел на стул около графа, решительно расстегнул на его груди рубашку. Вотергейм едва слышно застонал, но глаза не открыл, а я чуть не вскрикнула, но вовремя зажала себе рот руками. На груди Эрика пульсировали синим странные раны, похожие на вырезанные прямо на коже рисунки. Края этого рисунка были воспалены и будто светились красным. «Что это?» — не выдержала я. «Очень похоже на демонические руны. Видно, что ритуал их нанесения не был закончен, И теперь у графа шалит магический источник. Лекарь присмотрелся еще внимательнее, рассматривая руны в магическом диапазоне. Сила вытекает через них, как через решето. Графа явно лечили и хорошо подлатали, но в его случае показана длительная терапия, которой он, судя по всему, пренебрег. Как следствие... Рана почти вернулась к своему первоначальному состоянию. «И что теперь делать?» — спросила я, в надежде, что лекарь все исправит, вылечит синеглазого красавца. «Боюсь, я могу только купировать приступ, полностью заблокировав его магические каналы, но...» — тяжело вздохнул это может негативно повлиять на его дальнейшее восстановление и потенциал как мага. И что, больше ничего нельзя сделать? Не верила я. Для любого мага лишиться хотя бы крох своего потенциала — очень нежелательное событие. А тут речь шла о чем-то большем. Лекарь замялся. «Видите ли...» Помочь пациенту может только комплексная операция. Как я уже говорил, он пренебрег обязательной в таких случаях терапии. Наверняка произошло что-то еще, растревожившее рану, и все пошло по негативному сценарию. Рана, как бы это правильнее выразиться, пошла в разнос. Я, конечно, могу снова ее залатать, Но мне нужен ассистент, который будет делиться магической энергией. Прямо сейчас нужен. И дальше оставлять графа ждать лечения равносильно его смерти. Полное выгорание гарантировано. Поэтому лучший вариант тот, что я озвучил.